Глава 9 Трое, уже толпа. Лия. Первая неделя октября приносит в Портланд сырость и проливные дожди. Всю неделю я провожу в библиотеке кампуса. Выпускные экзамены только в декабре, поэтому студентов здесь немного. Те, кто приходит, сбиваются в группы за столами в центре. И только я всегда сижу в одиночестве. Не самое приятное чувство. Но теперь Линда по вечерам остается дома, а Логан и Кенни постоянно зависают в Дэниелс. И я даже не знаю, куда еще пойти. К счастью, задания помогают отвлечься. Я тянулась с написанием эссе по Ромео и Джульетте, которое должна сдать в четверг. В конце работы нужно добавить свое мнение, и вот тут-то у меня и возникли сложности. Не люблю давать оценку, особенно если речь идет о недостатках. В конце концов, кто я такая? «Писательница без году недели, чтобы критиковать Шекспира?» Никто, очевидно. Поэтому я ограничиваюсь нейтральным комментарием. Я сдаю эссе. Оно не идеально, но и не полный провал. Когда я выхожу из университета, небо проясняется, выходит солнце, и я расстегиваю куртку. Городской автобус должен вот-вот приехать. У Линды уже наверняка есть планы на вечер, так что я собираюсь вернуться домой и залипнуть в сериалы. Но едва я спускаюсь с лестницы, как в толпе мелькает знакомое лицо. Саша машет мне рукой. «Моя любимая Рыжуля!» — весело приветствует она меня. Саша снимает солнцезащитные очки, и я замечаю белую подводку, резко контрастирующую с ее карими глазами. «Мы с Кенни уже думали, что ты умерла. Пришла проверить!» Я улыбаюсь. Не знаю, как она это делает, но с Сашей всегда так легко говорить. «Ну...» «Пока жива», — шучу я. «Отлично, тогда идем в кафе праздновать». Схватив мою руку, она увлекает меня за собой. Я бросаю мимолетный взгляд на автобусную остановку. «Саша мне нравится, но мы еще не настолько близки, а мой внутренний интроверт просто хочет поскорее слиться. Но мы сворачиваем с нужной улицы раньше, чем я успеваю придумать, как улизнуть». «Много дел было?» «Да». Ее вопрос явно непреднамеренно заставляет меня нервничать. Надо было сдать кучу всяких работ, вот мы и не пересекались. Правда в том, что я скорее избегала их, но не скажешь же такое прямо. «Ах да, студенческая жизнь, добро пожаловать в клуб!» Она дружелюбно толкает меня плечом. «Привыкнешь или сдашься? Поверь мне». Сашу я бы описала одним словом — «взрывная». Это проявляется не только в ее характере, но и в том, как она одевается. Рядом с ней я ощущаю себя серой мышкой. В моем гардеробе нет ничего броского, я никогда на такое не осмеливалась. Интересно, каково это? Делать что хочешь и когда хочешь, не заботясь о том, что подумают другие. Наверное, это дает чувство свободы. «Как у тебя дела?» — спрашиваю я, не зная, как продолжить разговор. К счастью, Саша легко подхватывает тему. Зашиваюсь. И переживаю из-за экзаменов. Я совсем не умею учиться. Ничего не остается в памяти. На последнем зачете по истории искусства я еле-еле дотянула до проходного бала. И это после нескольких недель подготовки. Я колеблюсь. Советы, конечно, не по моей части, но с учебой у меня все в порядке. А Саша, похоже, действительно переживает. Не бывает людей, которые вообще не могут учиться. Может, тебе просто стоит попробовать другой метод? Или как-то упорядочить конспекты? Мои конспекты — это записи Логана. У него был тот же преподаватель в прошлом году, и они отличные. Сам по себе он, конечно, ходячий хаос и записывает все как попало, но от них реально есть толк. К тому же там полно всяких зарисовок. Я с трудом сдерживаю улыбку. Некоторые вещи никогда не меняются. «Могу скинуть тебе шаблоны и схемы, которыми пользуюсь я для кратких выжимок». «Правда?» — ее глаза тут же загораются. «Конечно, мне несложно». «Да!» — отвечает она с чувством. «Да-да, спасибо! Они мне очень пригодятся!» «Спасибо, ли ты просто лучшая!» Я только смущенно пожимаю плечами. Мы продолжаем болтать, пока идем через кампус. «В отличие от меня, Саша очень общительная» но не из тех, кто говорит безумолку, ожидая, что я просто буду кивать. Она задает вопросы, и ей действительно интересно мое мнение. Мы обсуждаем сериалы, музыку и все, что приходит в голову. Прошло две недели с того момента, как была обнародована та фотография, и, к счастью, пересуды в кампусе слегка поутихли. Я все еще ощущаю на себе чужие взгляды, но никто не решается сказать мне ни слова по дороге в кафе. Мы почти доходим до Дэниелс, и тут я слышу, как кто-то окликает меня сзади. Я оборачиваюсь, ожидая худшего, но расслабляюсь, заметив знакомые светлые волосы и голубые глаза. Это тот самый парень с вечеринки, который дождался со мной такси, кажется, Райан. Эй! он слегка улыбается. «Привет!» — отвечаю я. Тут его взгляд переключается на Сашу, которая по-прежнему идет рядом, держа меня под руку. Сейчас она сделает шаг вперед, представится и возьмет разговор на себя, совсем как Линда. Но вместо этого Саша расцепляет наши руки. «Пойду посмотрю, заняли ли ребята столик». Окинув Райана быстрым взглядом, она поворачивается ко мне. «Я подожду тебя внутри, ладно?» Я даже не успеваю ничего сказать. Саша поворачивается к Райану. «Если задержишь ее больше, чем на 10 минут, придется иметь дело со мной», предупреждает она, прежде чем уйти. Мы остаемся наедине. Прекрасно. Мне не по себе. Я скрещиваю руки на груди. Райан ждет, пока Саша зайдет внутрь, прежде чем повернуться ко мне. На его плече висит спортивная сумка. Видимо, только закончил тренировку. Ах да, он же говорил что-то про футбольную команду. Мы стоим в тягостной тишине, которая кажется бесконечной. Никто из нас не знает, как нарушить молчание. — Ты нормально добралась до дома? В его голосе звучит нотка нервозности. «Ну, в субботу, после вечеринки», — добавляет он, заметив мое замешательство. «А, да, спасибо, что подождал со мной такси. Не слишком-то приятно вспоминать те выходные. Кажется, он это понимает, потому что сжимает губы, услышав мой ответ. Я хотел сказать, что мне жаль, что так вышло, когда я открыл фото и понял, что на нем ты». «Все нормально», — перебиваю я. Мне не хочется знать, что он тогда подумал. «Я попросил всех своих друзей удалить его», — продолжает он. «Ты не похожа на девушку, которая разбрасывается такими снимками. Я подумал, что кто-то просто слил его, а ты... Ну, что ты не хотела, чтобы кто-то это увидел. Я сказал им удалить. Вдруг это хоть как-то поможет?» Он смотрит на меня, словно ждет, что я тут же брошусь ему на шею и начну осыпать благодарностями. Наверное, это был хороший поступок и, возможно, я действительно должна быть признательна. Но есть что-то в этой ситуации, в том, как он открыто признает, что и он, и его друзья видели фото, что меня сдерживает. Но он правда старается вести себя дружелюбно, так что я говорю «Спасибо». «Надеюсь, все поступят так же, и все это уляжется». «Да, я тоже». Я отвожу взгляд, чувствуя нарастающее беспокойство. Ситуация становится все более неловкой нужно уйти пока не стало еще хуже я уже собираюсь развернуться как он неожиданно выпаливает я не только поэтому подошел я хмурюсь сбитая с толку не только нет он откашливается будто старается придать голосу больше уверенности и спокойствия я хотел спросить не захочешь ли ты пойти куда нибудь со мной как нибудь ничего себе Это первый раз, когда я оказываюсь в подобной ситуации с кем-то, кроме Хейза. И я понятия не имею, как реагировать. Под как-нибудь я имею в виду не через год, а, скажем, в эти выходные. Или в следующие, если ты занята. Вечер субботы, предлагает он. Или когда тебе удобно, не знаю. Хорошо. Райан, похоже, удивлен моим ответом, но быстро берет себя в руки и расплывается в улыбке которая озаряет все его лицо. Не могу отрицать, что в его нервозности есть что-то забавное. В ту субботу он выглядел куда увереннее. Наверное, алкоголь помог ему раскрепоститься. Мое пьяное альтер и его идиотские поступки, да? Логан Тернер, убирайся из моей головы. Круто. Пауза. Я хотел попросить твой номер телефона, но могу написать тебе в Инстаграме. Деятельность Meta Platform Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. «Как тебе удобнее?» Похоже, он не знает, что сказать дальше. До нас доносятся крики, и я замечаю, как другие парни, по всей видимости, тоже футболисты, размахивают руками в его сторону. «Мне, наверное, пора, пока они до нас не докопались». Он указывает на них большим пальцем, а затем, сделав пару шагов назад, переводит палец на меня. «Я напишу тебе». «Отлично». Райан отступает и на ходу почти крича добавляет. «Если кто-то снова будет тебя доставать, скажи. У меня есть целая футбольная команда, готовая защитить леди». Друзья встречают его шутками и смехом. Эта сцена напоминает мне те самые подростковые фильмы, которые показывают по телевизору. Мне становится неловко от их взглядов, поэтому я поспешно захожу в кафе. Саша говорила, что собирается искать ребят, но едва я переступаю порог, как она подскакивает ко мне. Снова взяв меня под руку, она тащит меня внутрь. «Райан Росмерт?» — произносит она с нескрываемым изумлением. Он пригласил меня на свидание. Ее глаза широко распахиваются, и она подталкивает меня плечом, словно говоря «ну нифига себе». Кажется, мое лицо все еще горит, когда мы подходим к столу, за которым сидят ребята. «Говорю тебе, перемывали нам кости», — сообщает Кенни Логану, указывая на нас. Саша отпускает мою руку, обходит стол и бережно обхватывает лицо Кенни ладонями. «Никогда в жизни», — театрально заявляет она. «Будь уверен, милый, если я и буду тебя критиковать, то только глядя тебе прямо в глаза». После этого она целует Кенни так страстно, что тот остается без слов. Я смеюсь, Логан, привыкший к постоянным перешучиваниям друзей, вздыхает. Он, как обычно, рисует что-то на графическом планшете. Наши взгляды на мгновение пересекаются. «Привет, мелкая», — только и говорит он. Я отвечаю ему натянутой улыбкой, и он снова сосредоточивается на рисунке. С тех пор, как он проводил меня домой в прошлую субботу, мы почти не разговаривали. Обычно, когда я прихожу заниматься с его бабушкой, он уже уходит на работу. В тот день мне показалось, что мы заключили что-то вроде перемирия, но все рухнуло, когда я сказала, что меня бесит, как все меня осуждают после слива фото в сеть. Я не понимала, что то же самое Логан переживает последние месяцы. Люди обсуждают его, критикуют, осуждают, даже не пытаясь разобраться, насколько правдивы слухи. Я ничуть не лучше. Поддалась предвзятости в наш первый разговор. Я считала себя вправе клеймить его, думая, что поступаю справедливо. Но теперь, оказавшись на его месте, будучи той, кого осуждают, я смотрю на все иначе. Я не знаю Логана. У меня нет причин считать его мерзавцем. А вот у него есть множество оснований считать меня лицемерной и поверхностной. И он, пожалуй, не так уж ошибается. «Рада сообщить всем», — начинает Саша, пока мы усаживаемся на диванчик что я вернула нашу дезертиршу». Она обнимает меня за плечи. «Хотя на самом деле она не дезертирша, а просто ответственная девушка». Логан снова смотрит в нашу сторону. Я села напротив, чтобы избежать случайных соприкосновений, как в прошлый раз. Но теперь мне придется встречаться с ним взглядом, и не факт, что это лучше. Кенни на мгновение задумывается, прежде чем заговорить. «Нам не помешает кто-то умный в нашей компании». Он одобрительно кивает мне. «Тебе повезло, что мы оставили для тебя место за столом. Многие о таком только мечтают». «Я не могу удержаться от улыбки. Я знаю, что вы популярны». «Очень популярны, я попрошу», — поправляет меня Саша. «Настолько, что для разговора с нами нужно записываться как минимум за два месяца». Саша кивает с торжественным видом. «И иногда даже это не помогает». Мы избирательны. Точно. Хорошо, что у нас есть Логан, чтобы отгонять фанатов. Кенни хлопает его по спине. Отпугивает их своим плохим настроением. «В любой компании нужен ворчун», — радостно заключает Саша. В подтверждение своего титула Логан тяжело вздыхает. «Мне нравятся их взаимоотношения. Они напоминают мне ту самую компанию друзей, частью которой я всегда мечтала стать в школе». Боюсь, что скоро начну чувствовать себя не на своем месте. Но тут Кенни поворачивается ко мне и говорит, «Ты прошла вступительное испытание, поэтому мы оставили тебе место за столом». Саша улыбается мне. Когда я поднимаю взгляд, то замечаю, что Логан смотрит на меня. Его темные глаза на мгновение задерживаются на мне, затем он снова опускает взгляд на экран планшета. Он не участвует в разговоре. Я чувствую укол вины» в субботы меня не покидает мысль, не стоит ли извиниться перед ним. Саша возвращает меня к реальности, толкнув плечом. «Смотри у меня, не променяй нас на спортсменов, когда начнешь встречаться с Райаном Росмертом». Кенни свистит, явно заинтригованный разговором. «Это что-то новенькое», — весело протягивает он. «Ничего такого нет?» — я пытаюсь его утихомирить. «Ты покраснела, значит, еще как есть!» Он бросает взгляд на Логана. «Райан Росмерт случайно не тот парень, с которым ты конкурировал за...» Логан только пожимает плечами. с насмешливым видом откидывается на спинку диванчика. «Он уже сделал ход конем?» — спрашивает он у Саши. «Не знаю». Она смотрит на меня. «Сделал?» «О чем ты?» — удивляюсь я. «Они хотят узнать, предложил ли он тебе встречаться», — спокойно объясняет Логан, не глядя на меня. Я чувствую себя не в своей тарелке. На данный момент ты единственный, с кем я целовалась за последние полгода. Решаю, что лучше всего будет просто вести себя как обычно. А, нет, он просто пригласил меня куда-нибудь сходить. И с ним были все его друзья, — вставляет Саша. Как в фильмах, представляете? Было довольно забавно. Когда идете, — любопытствует Кенни. В субботу вечером. А он времени зря не теряет. Это просто дружеская встреча, уточняю я. Конечно, усмехается Кенни. С этого все и начинается. Райн Росмерт хороший парень. Он не лезет в неприятности, хотя Логан знает его лучше нас. Они же одноклассники. Увидев, что Логан нас полностью игнорирует, Саша тыкает его пальцем в руку. Что скажешь по этому поводу, Тернер? Ничего, коротко отвечает Логан. Саша не перестает улыбаться. Спасибо за столь содержательный отзыв. Кенни тоже начинает смеяться. Я поочередно смотрю на них, чувствуя, что что-то упустила. «Ты обязана мне все рассказать», — предупреждает Саша. «Мне, как воздух, нужна драма. А мы с Кенни вместе уже в вечность, никаких конфликтов в нашей жизни. Если не считать тех случаев, когда ты грозишься меня бросить», — добавляет Кенни. «Не навлекай беду, милый. Вселенная может услышать». Затем Саша снова обращается ко мне. «Мы, конечно, ужасно любопытные, но если тебе будет некомфортно, просто скажи, и мы прекратим». На самом деле, я не придала этой ситуации большого значения. Не уверена, насколько Райан и я можем подойти друг другу, и все-таки мне приятно. Всю свою жизнь я была на другой стороне подобных историй, той самой подругой, которая выспрашивает подробности и радуется за других. А теперь это моя жизнь». И хотя я не стремлюсь быть в центре внимания, приятно знать, что есть люди, готовые тебя выслушать. «Меня это не напрягает?» — отвечаю я, и это действительно так. Кенни и Саша соприкасаются кулаками, и я невольно смеюсь. Атмосфера меняется, когда Логан внезапно встает из-за стола. «Я бы с удовольствием остался послушать еще, но у меня дела», — говорит он, глядя на что-то за моей спиной. Убрав планшет в рюкзак, он закидывает его на плечо. «Увидимся позже», — бросает он Кенни. Попрощавшись с нами кивком, он направляется к двери. «Я не могу удержаться от того, чтобы не проводить его взглядом, и тогда я ее вижу». В кафе только что вошла Линда, и Логан сразу направляется к ней. Они перекидываются парой слов и вместе выходят на улицу. Я отворачиваюсь и пытаюсь сосредоточиться на разговоре, который ведут Саша и Кенни, но не могу избавиться от гнетущего чувства, поселившегося у меня в груди. Саша добавила вас в группу «Трое уже толпа». Я уже некоторое время лежу на кровати и смотрю в телефон. «Трое уже толпа» — название группы в WhatsApp, где состоят Кенни, Саша и Логан. Теперь я тоже там. Видимо, меня приняли в их компанию. Не знаю, что об этом думает Логан. Он никак не отреагировал, когда его друзья приветствовали меня парой сообщений. Надеюсь, он не против. Перевожу взгляд на ноутбук, лежащий рядом на кровати. У меня почти готова 23-я глава. Над сценой с зеркалом я билась несколько недель, но результат мне очень нравится. Однако с тех пор, как меня добавили в группу, я не могу думать ни о чем другом. Любопытство берет верх, и я захожу в настройки, чтобы посмотреть их профили. У Саши фотография с Кенни, а у него собственная дурашливая физиономия. Выбираю оставшегося участника. У Логана нет ни статуса, ни аватарки, что меня совершенно не удивляет. Это так в его стиле. Мне на все плевать. Я открываю наш пустой диалог. Логан в сети. Пальцы буквально зудят от желания набрать сообщение. Что-то делал с Линдой сегодня утром. Разве ты не собирался оставить ее в покое? Твоим друзьям я действительно нравлюсь. Прости, что осуждала тебя. Я не такая наивная и поверхностная, как ты думаешь. Но я убираю телефон, прежде чем совершить какую-нибудь глупость. Все это просто нелепо. Мне нужно отвлечься. Снова беру ноутбук, надеваю наушники и включаю один из своих любимых плейлистов. Теперь, когда я вышла из творческого кризиса, слова льются рекой, и не успеваю я и глазом моргнуть, глава готова. Она обрывается на напряженном моменте, читатели точно будут заинтригованы. А я не могу устоять перед соблазном открыть новый файл и начать писать 24 главу. Пожалуй, и в этой главе моим героям не помешает развлечься. Они заслужили. Когда я возвращаюсь в реальный мир, уже десятый час, и на улице стемнело. Зевая, объединяю оба файла и открываю WhatsApp, чтобы отправить его самой себе. На телефоне удобнее проверять текст на ошибки перед публикацией. Процесс настолько привычен, что я особо не думаю, что делаю. Выбираю первый контакт на букву «Л». Нахожу Лия, отправляю файл и откладываю телефон. Я собираюсь поужинать, но слышу, как открывается входная дверь. Линда вернулась. Если мы пересекаемся в коридоре, она не говорит ни слова. Поэтому я остаюсь в комнате, пока путь не освободится. Так, вот сейчас она уйдет к себе, но вместо этого я слышу стук в дверь. Нервно сглотнув, я открываю и вижу перед собой усталые голубые глаза. «Есть минутка!» Она обращается ко мне впервые за две недели. Медленно кивнув, я следую за ней в гостиную. Линда обходит стол, как будто пытается создать дистанцию между нами. Я остаюсь у двери. Пожалуй, следовало бы воспользоваться этой заминкой, чтобы снова принести извинения. Но я не могу выдавить из себя ни слова. «Я знаю, что твоя неделя была не из лучших», — начинает она. Ей явно неловко об этом говорить. «Ну, вся эта история с фотографией...» «Да, бывало и лучше. Хуже всего то, что ты меня не поддержала». «Рано или поздно об этом забудут, ты же сама понимаешь». «Наверное. Алия». Ее взгляд полон то ли грусти, то ли ностальгии, а может и того, и другого. Я хотела поговорить с тобой о, о том, что произошло в тот вечер. Мне нужно объяснение. Все, что я тогда сказала, было правдой, торопливо отвечаю я. Этот шанс нельзя упустить. Я не хотела сделать тебе больно. На ее глаза наворачиваются слезы. Я стала свидетелем того, как моя лучшая подруга целуется с парнем, который мне нравится. «И это, по-твоему, не должно было причинить мне боли?» «Все не так», — быстро отвечаю я. «Линда, это Логан поцеловал меня. Я даже не подозревала, что он собирается это сделать. Мы поссорились с ним сразу, едва вышли за порог. Значит, это больше не повторялось?» «Нет, честное слово». Я чувствую себя лгуньей. «Да, с тех пор между нами ничего не было, но ведь это случилось не впервые». Хотя какой смысл признаваться в этом сейчас? Все равно это больше не повторится. «Между мной и Логаном ничего нет», — настаиваю я. Линда вытирает слезы. «Похоже, между нами тоже. Так что это уже не важно». Отчаяние в ее голосе разбивает мне сердце. Линда много раз говорила подобное, но то были слова, брошенные в гневе или от обиды, слова, в которые она на самом деле не верила. А сейчас это звучит по-другому, будто она смирилась с тем, что между ними все действительно кончено. Не об этом ли они говорили сегодня утром? «Мне очень жаль, Линда», — шепчу я. Она выглядит очень расстроенной. «Ничего страшного. Все равно, рано или поздно, это должно было случиться. Он нехороший человек. Пусть лучше держится от меня подальше». Две недели назад я бы без раздумий поддержала ее, охотно ругая Логана. Но не теперь. На нем свет клином не сошелся. Да, я заслуживаю кого-то получше. Хотя я и не осмеливаюсь защищать Логана, я не собираюсь больше судить его, не узнав его версию. Линда все еще борется со слезами. Наверное, стоило бы выразить свое сочувствие, подойти и обнять ее. Но я не могу себя заставить. Не сейчас, когда я чувствую, что между нами разверзлась пропасть. «Тебе неприятно, что я так о нем говорю?» Вдруг спрашивает Линда. «Я знаю, вы теперь с ним большие друзья!» «Не такие уж мои друзья», — возражаю я. В ее голосе слышится обвинительная нотка. «Я видела, как вы сидели вместе сегодня утром!» «Я просто близко общаюсь с одной из его подруг, Сашей. Ты ее знаешь? Если она такая же мерзкая, как Логан, знакомиться с ней меня не тянет». «Ясно». Что происходит? Почему мне так неуютно? Нужно подойти и утешить Линду. Мне не нравится, что мы так отдалились, что стали такими разными. Вообще-то я хотела поговорить с тобой, продолжает Линда. Вытерев слезы в последний раз, она задирает подбородок. Твой поступок причинил мне боль, Лия. Мы же подруги, а подруги так себя не ведут. Я знаю. Я напряженно сжимаю губы. Я чувствовала себя преданной. Но после долгих раздумий я пришла к выводу, что, возможно, была слишком строга с тобой. Все заслуживают второго шанса. Мое сердце замирает. Значит ли это, что она готова меня простить? Честно говоря, я скучаю по тебе, добавляет она. Я тоже скучаю по тебе, мой голос срывается. Меня переполняют эмоции. И теперь уже на мои глаза наворачиваются слезы. Заметив это, Линда пересекает комнату, чтобы обнять меня. Я прячусь в ее объятиях, утыкаюсь носом ей в шею и крепко зажмуриваюсь, чтобы не расплакаться окончательно. На меня обрушивается весь груз последних недель. Фотография, насмешки, злые сообщения, взгляды, чувство вины. Я думаю о том, как сама себя разрушила. Я не осмеливалась говорить об этом ни с кем, а ведь мне действительно нужно это обсудить. «Мне нужно поговорить с Линдой. Мне нужна моя лучшая подруга». «Не плачь», — шепчет она. «Все хорошо, ладно?» «Мы перевернули страницу, обещаю». Я немного отстраняюсь от нее, собираюсь рассказать обо всем, что мучило меня все эти недели. Линда вытирает мои слезы большими пальцами. «У меня столько новостей для тебя», — говорит она прежде, чем я успеваю открыть рот. «Ты знаешь Маркуса?» того, кто играет Ромео в школьной постановке. Так вот, оказывается, он давно хотел пригласить меня на свидание и, наконец-то, сделал это в прошлый вторник, представляешь? До меня эта новость доходит не сразу. В ее голосе снова слышится знакомое возбуждение. Передо мной прежняя Линда, та, которая всегда находит о чем рассказать и не дает мне зацикливаться на собственных проблемах, заполняя тишину своими историями. Все как обычно. Она говорит, а я слушаю. Проглотив ком в горле, я позволяю ей взять меня за руку и увести на диван, чтобы она рассказала мне о Маркусе. Я не упоминаю ни о фотографии, ни о сообщениях. Когда после ужина я возвращаюсь в свою комнату, на меня снова накатывает чувство, будто я играю второстепенную роль. Стараюсь не думать об этом. Надеваю пижаму и привожу в порядок письменный стол. Складываю ноутбук и убираю его в чехол. Прежде чем устроиться на кровати, беру телефон, чтобы поставить будильник. И тут земля уходит у меня из-под ног. Логан Тернер. Новое сообщение. Смотрю на наш открытый чат. Главы 23-24 для проверки. Файл отправлен в 2107. Как раз перед тем, как Линда постучалась ко мне. По ошибке я отослала документ ему. Снова вибрирует телефон. Логан Тёрнер, «Так вот, что ты пишешь. Респект». Печатает. Логан Тёрнер, «Ты поставила меня на место».